На глазах всего народа дядя Стёпа лезет в воду. Это необыкновенно! Все кричат ему с моста. Вам, товарищ, по колено все глубокие места. Жив, здоров и невредим мальчик Вася Бородин. Дядя Степа в этот раз утопающего спас. За поступок благородный все его благодарят. Попросите что угодно, дяди Степи говорят. Мне не нужно ничего, я за даром спас его. Паровоз летит, гудит, машинист вперед глядит, машинист у полустанка кочегару говорит: от вокзала до вокзала сделал рейсов я немало, но готов идти на спор.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 Дядя Стёпиного роста двигается гражданин. Кто, товарищи, знаком с этим видным моряком? Он идет, скрипя снежинки у него под каблуком, В складку форменной брюки, Он в шинели под ремнем, В шерстяных перчатках руки, Якоря блестят на нем. Вот моряк подходит к дому, Всем ребятам незнакомый,